Глава 48. Правильные поступки. На следующий день в Аллой Пагоде должна была состояться пышная премьера утраченного фильма с Марго Бардом в главной роли и давно ожидаемый звездный выход актрисы, если, конечно, служба безопасности сумеет предотвратить ее похищение. Проснувшись утром, Робби обнаружила, что на спинке стула висит какое-то интересное одеяние. Она вслепую выбралась из постели, нашарила свои очки и всмотрелась повнимательнее. Взгляду ее предстал черно-красный комбинезон, очень красивый, к нему была п р и ш п и л е н а записка. «Примерь это. Если собираешься действовать глупо и опасно, то вполне можешь при этом выглядеть хорошо». х и ч Комбинезон сидел идеально и выглядел очень круто, однако Руби гадала, почему х и ч решил, что она должна надеть именно этот костюм. Она спустилась вниз, миссис Дигби пожелала ей доброго утра, кинула ее взглядом и промолвила. «Ну, если это не потрясный костюмчик, то я не знаю, чем сейчас можно потрясти людей». «Не знаю, комплимент это или нет, миссис Дигби, н но могу сказать, что этот комбинезон ужасно удобный. Вам самой понравилось бы». «Вполне может быть. Но где, предположительно, можно приобрести такой наряд?» — спросила миссис Дигби. — В умношопе? — Не думаю, что Хидж закупается в умношопе. — Что ж, полагаю, он знает, где п о к у п а е т одежду люди, знающие толк в стиле. А вот я точно не знаю. Руби взяла из холодильника пакет бананового молока и влезла на один из высоких табуретов перед кухонной стойкой. — Да, обязательно поешь, перед тем, как пойдешь на сегодняшнюю премьеру, — кивнула миссис Дигби. На таких мероприятиях подаю только т закуски д да о духоту. — А почему бы вам тоже не пойти, м е с я ц Дигби? Там наверняка будет очень интересно. — Я тебе уже говорила, я и шага не сделаю валую пагоду даже за все блага мира. — На самом деле вы ведь не верите, что там водятся призраки? — спросила Руби. — Можешь не сомневаться, верю. — — отозвалась м е с я ц Дигби. — Там погибла несчастная цирковая артистка, и моя кузина Эмили присутствовала при этом. — Да, звучит мрачно, — заметила Руби. — А что случилось? Ее убили? — Боже, помилуй, дитя! Нет! — Может быть, она просто плохо подготовилась к своему номеру? — спросила Руби. — Ну, то есть, как к р о б а т и ч е с к и м трюкам? «О, нет, она была лучшей, самой лучшей. Бедная к а н а р е ч к а вздохнула миссис Дигби. Руби едва не подавилась молоком. «Вы серьёзно?» Миссис Дигби уперла руки в бока. «А почему это ты так заволновалась?» «Ну, мне просто странно. Только вчера женщина из фотогалереи рассказала мне об этой же самой артистке, а теперь и вы. Такое совпадение». «Никаких совпадений не бывает», — заявила миссис Дигби. Она часто произносила эту фразу. Старая домоправительница была фаталисткой. «Как бы то ни было», — продолжала она, — «когда она упала, никто не поверил в это». «Она упала?» «Это была трагедия», — ответила миссис Дигби, садясь на табуретку. «Она собиралась замуж за Джорджа Кацеля. О, как она его любила!» Отдала все, что у нее было, это много, если учесть, что за время своей карьеры она получила миллионы подарков от самых разных поклонников. Тут тебе и китайская и м п е р а т р и ц ы и король Англии, и поэты, и политики. Один ботаник даже назвал в ее честь орхидею, выведенный им сорт Селеста. Так она этот цветок отдала Кацелю. Руби гадала, почему прежде не расспросила миссис Дигби о призраке Алой Пагоды. Это уберегло бы ее от множества хлопот и неприятностей. правило 62 иногда ответы на все твои вопросы н а х о д я т с я прямо у тебя перед носом и вот продолжила миссис дикгби воодушевившись когда кацель бросил ее ради марго бартом ее словного п о к и н у л о желание жить и она просто упала со своего высокого насеста как будто сама того хотела значит вы не думаете что это был несчастный случай спросила руби моя к у з и н а э м и л и так не считала она все видела бедняжка каречка вернулась В цирк де Парадизо, и вся т р у п а выступала в алой пагоде и самыми известными номерами, Эмили говорила, что к а н а р е ч к а была еще великолепнее, чем прежде. Она раскачивалась туда-сюда на своей трапеции была невероятно прекрасна. А потом она помахала рукой зрителям, словно хотела попрощаться. Свет погас. Миссис Дикби умолкла и высморкалась в носовой платок. А потом забил барабан, и когда прожектор включился... «Он освещал лишь пустой канат», — р у б и вздрогнула. «Да», — подтвердила миссис Дигби. Ее там попросту не было. Все ахнули, боясь вообразить, что случилось. И когда луч прожектора обижал алую пагоду, то нашарило кровавленную груду перьев и блесток, безжизненно изломанное тело, р а с п р о с т ё р т о е среди опилок на арене. «От одной мысли об этом хочется плакать», Миссис Дикбе утерла глаза. У всех на устах был лишь один вопрос. Был ли то несчастный случай, или же разбитое сердце подтолкнуло ее к смерти? Мы никогда этого не узнаем. все, что я могу сказать, что Джорджу Кацелю есть о чем рассказать. «Вы вините в этом его?» — спросила Руби. «Уж наверняка виню». Марго Бардом была дурой, что вышла за него замуж, однако и до нее было много таких дурочек, и после нее тоже. По крайней мере, в конце концов, Марго Бардом пришла в разум. Миссис Дигби посмотрела на Руби. А вот для бедной канаречки все кончилось плохо. Ее похоронили на цирковом кладбище под надгробием в и д е упавшей звезды, Однако ее дух не ведает покоя, она по-прежнему обитает в а л ы Пагоди. Дома правительница встала и расправила свой смятый фартук. Вот поэтому я никогда не войду в этот старый театр. А теперь займись чем-нибудь полезным. На Руби вышла из кухни и отправилась искать мать, чтобы объяснить, почему вчера не дождалась поездки в магазин за обувью. До сих пор ей было не до того, но, как оказалось, Сабину сейчас волновало вовсе не это. Буря, которой давно обещали газеты, наконец-то разразилась, и с каждым часом делалось всё сильнее и яростнее. Ветер мотал деревья во все стороны, дёргая их за ветки, словно хулиган, который ц я н е т девочек за волосы на школьном дворе. Судя по прогнозам синоптиков, буря только набирала силу и в ближайшие несколько дней намеревалась продолжать бушевать над Твинфордским побережьем. Руби нашла... Мать, только сделав полный круг по дому, Сабина стояла в кухне перед большим окном и смотрела на улицу. «Боже, какой невероятно ветреный день!» Промолвила она, отпивая глоток травяного чая, с в о б о д н о рукой обхватывая себя, словно стараясь у с п о к о и т ь о т к у д а на нас свалилась эта буря?» спросила она, обращаясь к серому небу. «Мам, ну ее предсказывали уже...» «Несколько недель подряд. Ты что, не обращала внимания на прогнозы?» Руби всегда поражалась тому, как ее родители ухитряются совершенно не замечать того, что происходит вокруг. То, что было ясно любому прохожему с улицы, совершенно ускользало от внимания Брента и с а б и н ы р е д в о р д «Как ты думаешь, может занести в дом мебель из патио?» — спросила Сабина. «Да — Да, — согласилась Руби, — если только ты не хочешь увидеть, как она смотрится во дворе миссис Френч в нескольких кварталах отсюда. Сабина посмотрела на дочь, внезапно встревожившись. — Ты действительно думаешь, что может дойти до этого? — Дойдет до чего? — переспросила Руби, делая большой глоток сока. — До того, что нам придется гоняться за нашей садовой мебелью во все й у л и ц е «Конечно, так думаю. А еще, наверное, нужно поставить машину в гараж. Судя по прогнозу, складываются все условия для возникновения торнадо». «О, Боже!» — вздохнула Сабина. «Это нарушит все мои планы на вечер в а л ы пагоде. Я хотела надеть то воздушное розовое платье». «Да, оно такое воздушное, что тебя в нем вполне может унести в Канзас. Советую надеть брезентовый плащ». «О, нет, это ужасно не стильно», — возразила Сабина. «Нужно подумать о другом выборе». Может быть, надеть платье из тяжелой парчи или плотного бархата? Мам, тут скорее нужно думать о непромокаемой одежде в укрепленном бункере. До Сабины по-прежнему не доходило, но, к счастью, разговор прервался естественным образом, когда в кухню вошел отец Руби. б р е н д проследил за взглядом Сабины, который был прикован к двум пластиковым пакетам, те пытались продраться сквозь неистово раскачивающиеся ветви деревьев. Тебя что-то тревожит, дорогая? Только то, что мне надеть сегодня вечером, если все-таки случится торнадо. Не волнуюсь об этом, дорогая, это всего лишь небольшая буря. Ничего такого, с чем мы не справились бы. Надевай то, что хочешь. М -м, спасибо, милая, ты т а к о я умница. Я воспользуюсь твоим советом и пойду в воздушном платье. Хороший выбор. Надобрил б р е н д протягивая ей большой конверт из плотной бумаги. «Но это только что доставили. Адресовано тебе!» Он поцеловал жену и спустился вниз. У Сабины был озадаченный вид. «Я не жду никакой почты». Она надорвала конверт и вытащила оттуда фотографию, завернутую в папиросную бумагу. Сабина удивленно посмотрела на снимок и неожиданно уселась на с т у л На снимке была изображена Руби. И это, несомненно, была работа великой ады Борленд. «Но как?» — спросила Сабина, глядя на дочь. «Я позвонила ей», — ответила Руби. «Но я хочу сказать твое лицо». «Немного грима», — призналась Руби. «Знаешь, Руби Редфорд, ты замечательный ребенок», — произнесла Сабина. «Мам, есть дети и получат, ты это знаешь, и я это тоже знаю». Я знаю только, что у меня теперь есть портрет моей прекрасной дочери, сделанной великой Адой Борленд. И ни одна другая мать из в с е х кого я знаю, не может этим похвастаться. Так что пусть думают, что у них дети получше. Наверное. Спасибо, поблагодарила ее Руби. Сабина отправила звонить м а р д ж о р и Не было сомнений, что она будет долго болтать по телефону. Руби выглянула в окно и увидела, что один из пластиковых пакетов запутался в узловатых ветвях дерева и теперь трепыхался на ветру не в силах освободиться. И второй раз за неделю Руби поступала правильно, и ее мать сияла от гордости, когда увидела, что ближе к вечеру д о ж ь спускается вниз в пышном платье персикового цвета. Руби изо всех сил пыталась нехмуриться. Ей не нравился ни этот цвет, ни этот фасон. н о «Ты выглядишь невероятно!» — воскликнула Сабина, пытаясь не испортить момент упоминанием о кроссовках, которые Руби надела под платье. Чего мать не знала, так это то, что под шелком платья у Руби скрывается черно-красный облегающий комбинезон, который подарил ей х и ч Словно супермен она хотела быть готова к любым случайностям. Честно говоря, она молилась о том, чтобы эти случайности произошли как можно быстрее, она могла избавиться от платья до того, как наступит финал». «Мы с твоим отцом поедем туда заранее, чтобы иметь возможность поздороваться со всеми гостями, прибывающими к отелю «Циркус Гранде». «Руби, Боб отвезет тебя к началу вечеринки, которую устраивают перед показом. Будь готова приехать туда вовремя». «Я не хочу повторения фиаско с нефритовым Буддой». Кленти, как и все его семейство, тоже должен был приехать туда. Этот вечер был важным событием, и все известные лица Твинфорда были в списке приглашенных». Такой вечер посол Кру ни за что не пропустил бы. Боб, шофер мистера Редфорда, приехал минута в минуту, и Руби без промедления села в машину. Она поступила правильно. Никаких задержек, никаких отклонений от маршрута, никаких неприятностей и проблем. Вот только в голове у нее снова и снова крутилась история, рассказанная миссис Дигби.